во 24. Спрей у нас давно закончился, поэтому комары жрали нас со стервенением. Забирались под броню, находили любую щелочку, только чтобы впиться в напоённую кровью плоть. От голода подводило живот, от недосыпа джунгли казались плохо нарисованным на холсте задником в театре. Дёрни посильнее, и он уедет в сторону. Откроет пыльные закутки или что-то иное. Время от времени на меня накатывали такие приступы слабости, что я думал: всё, сейчас упаду и не встану. Мы с Максом тащились под джунглям следом за Дюшке, а он вёл нас хитрым зигзагом. Мы надеялись раздобыть что-нибудь съедобное, а в рюкзаках еле слышно постукивали друг о друга пустые фляги. Годной для питья воды рядом с заброшенным посёлком не было. Может быть, поэтому жители оттуда и ушли? Отдохнём. просил Макс, когда мы перелезли через неведомо какой уже толстенный ствол, покрытый серым мхом. Сереньки внул, и я без сил опустился на землю. Меня закачало от утомления, понесло в забытьё. Слушай, ну так нельзя. <связь> Мой друг молчать не собирался. Нужно спать. Я открыл глаза, что Бравудо меня прикончил. Дела швах. Я буду тебя охранять. Макс выпятил тощую грудь, задрал вялый подбородок, но выглядело это не жалко, а искренне и трогательно. Спать по очереди мы им покажем. Как сказал поэт Пушкин: "Людмилой можешь ты не быть, но вот Русланам быть обязан". К чему последняя фраза, я не понял, но решил не уточнять. "Хорошая идея", сказал Дюшке. "Я присоединяюсь. Не люблю катеритов". Э, спасибо. протянул я, ощущая волну усталой благодарности. Может быть, и правда, сегодня ночью мне удастся выспаться, если на нас не наткнётся Брян. Но даже это не избавит нас от голода и жажды, а уж те прикончат меня точно так же, как ровуда, если не вернее. На дух ему меня хрюкнули, и я поднял голову, чтобы встретиться взглядом с котиком. Хрр, сказал он, сгибая спину и дёргая хвостом. И ты собираешься меня охранять? спросил я. родившийся на леンкоре зверь, никогда не видевший неба и солнца, не знавший, что такое дождь или растение, на удивление быстро и хорошо адаптировался к лесу. Он приходил и уходил, когда хотел, появлялся и исчезал снова, выглядел сытым и довольным. И вот явился снова, хотя как он отыскал нас в этой чащобе, совершенно непонятно. Хрр, повторил котик, а потом ухватил меня зубами за рукав и потянул. Он хочет куда-то нас отвезти, заметил дюшке. Ну куда? Вряд ли в лапы обрегенов. Буркнул Макс. Ты что? Я поднял руку, чтобы погладить котика, но тот цапнул меня за палец, не сильно, не до крови, и снова потянул за рукав. Ну ладно, пойдём, если ты так желаешь. Поднялся я с трудом, и мы заковыляли следом за зверьком. Тот бежал впереди, нетерпеливо оглядываясь, и на светло-коричневой морде его было написано: "Что замедлительный и неуклюжий двуногий". И за что только вас называют разумными? Эх, если я выживу и вернусь домой, то жаль будет расставаться с котиком. Остановился он рядом с огромным пнём, спложь покрытым ярко-оранжевыми полупрозрачными шариками. Хрр, сказал он, после чего откусил один из них и принялся старательно жевать. Это съедобно? спросил Макс. Вообще Шарики на вид казались еда витаминов, котик, судя по всему, трескал их не в первый раз, но мы не знали, насколько его обмен веществ отличается от человеческого, шавванского или ференийского. Давай рискнём. Энтузиазма в голосе Дюшке не было. Дичи всё равно нет. Брянцев всех распугали, крупные животные попрятались, а замело чуть-чую хочется. Сначала я он аккуратно сколопнул ножом один из шариков, надрезал его и провёл по губам. Через 5 минут положил маленький кусочек в рот, подержал, а затем выплюнул. Подождал ещё столько же и совсем крохотную порцию изжевал. Мы с Максом наблюдали за этой процедурой, пуская слюни. Вон там ручей. Дюшке поднял руку. Наберите пока воды. Как вернётесь, если я буду жив, то и вы попробуете. Как он учуял эту струйку прозрачной воды у мане приложу. Но мы напились сами и наполнили все фляги. Рюкзак сразу потяжелел в несколько раз, и я подумал, что без еды просто не дотащу его до нашего. Ну а если наткнёмся на врага, то убежать от Брян шансов нет. Ты начал Макс, но окончание фразы я не услышал, поскольку меня закутало в облако тишины, и почка связи лопнула на переносице. Егор, Егор. Всхлипы Юли я слышал так чётко, словно она находилась рядом. Что? Что? спросил я, обмирая от страха. Неужели произошло самое страшное? Неужели врачи не справились? Нет, не может быть. Всё хорошо, сказала она. Операция только что закончилась. Всё было трудно, но Сашка в порядке. Его отправили в реанимацию, но это обычное дело, не беспокойся. У меня отлегло от сердца. Показалось, что сейчас воспарю к вершинам деревьев. Слава богу, слава богу. Забормотал, я думаю, что мне нужно продержаться ещё несколько дней, чтобы проклятый контракт закончился. Я мог получить остаток денег и погибнуть с со спокойной совестью. В голове давно всё перемешалось, и сколько мы проторчали в лесу, я не знал. Неделю, больше. Но ну, о том, что мы вырвемся отсюда, не верил. Ты как? По тебя ждём. Радость моя померкла. Я тоже по вам очень скучаю, сказал я. Как только всё закончится, сразу домой. Эх, как я мечтаю тебя обнять. Ну да, сумел вставить ложь между правдой и правдой. Вот ведь молодец. Макс хлопнул меня по плечу, и я сообразил, что он хоть меня и не слышит, но видит, что я стою и шевелю губами, как идиот. И в тот же момент связь оборвалась. Я ощутил вес рюкзака, укусы комаров и страшную давящую сонливость. Ты чего? спросил он. Нормаль ответил я Пойдём, проверим как там охотник. Дюшке оказался живым и бодрым. Он деловито срезал оранжевые шарики с пня и укладывал в рюкзак, чтобы накормить араву из четырёх десятков бойцов придётся забрать тут всё. Если меня не прихватит до заката, то будет чем поужинать, сказал Фирине. Сварим до гарантий. На вкус они, кстати, ничего. Вроде те грибочков в подливке, что в столовой давали. Живот мой отозвался на эту реплику недовольным бурчанием. Проклятый блок связи оказался намного сложнее, чем мне показалось сначала. В первый момент я решил, что передо мной обычная микросхема, контакты, диоды, прочая знакомая мишура. Удивился, конечно, что продвинутая космическая цивилизация использует технику такого уровня, но и обрадовался, что уж с этим-то я справлюсь. Но приглядевшись, я осознал, что всё тут не то, чем кажется. Проводки были проводками, но крепились они совсем не так, а то, что выглядело микросхемами, при ближайшем рассмотрении состояло из множества полупрозрачных трубочек, по которым струились жидкости разного цвета. Я мог только находить то, что выглядело сломанным, оторванным, грязным или окислившимся, треснутым, и пытался исправить После каждого моего захода Лиргана проверяла прибор в действии. Трижды я брался за дело, и трижды ничего не получалось. "Ну ты и вонюшка", злобно пробурчал центурион после очередной неудачи. "Отдать тебя раводишь, что ли? Или самой пристрелить, чтоб не мучился?" Мне очень хотелось сказать ей в ответ пару ласковых, но я терпел, сжав зубы. "Ладно, иди", буркнула она. "Утром попробуешь". Я отправился к остаткам того купола, в который мы устроили себе логово. "Ну как она?" спросил я, забравшись внутрь. "Ведущих подземелий ход тут завалило, образовалась уютная, если нет дождя, яма в полметра глубиной". "Бессознание", ответил Макс. Крыски становилось хуже, её терзал жар, она всё чаще впадала в забытьё, начинала бредить, звала родителей. А мы ничего не могли сделать. Просто сидели и смотрели, как девушка умирает от пустиковой раны, даже не от самой раны, а от попавшей в неё дряни. Эх, если бы у нас был врач или лекарство, но у нас не было ничего, даже еды и воды не хватало. Что со связью? Проинтересовался он в свою очередь, и я только рукой махнул. Донеслись лёгкие шаги, и сверху в наше убежище заглянул Дюшке, час назад отправившийся варить оранжевые грибы. С ним ничего плохого не случилось, даже понос его не прошиб. Илиргана решила, что на дину на межрату можно есть. Всё равно ничего больше нет. Вот. Феринес прыгнул вниз и вручил мне миску полную склизких шариков. Порция на троих. Я покосился на крыску, захочет ли она есть или нет, неважно, нужно оставить. На вкус это оказалась дрянь-дрянью, что-то вроде мягкой резины. Но если разжевать, то прорезается горечь. Я проглотил свою порцию и со страхом прислушался к ощущениям в желудке и вообще в теле. Вдруг это какой-то яд, что опасен только для людей. Но организм отреагировал на тяжесть желудки приступом сонливости. "Ты сегодня отдыхаешь", сказал Дюшхе, увидев, как я зеваю и кляну носом. "Сначала сторожу я, потом ты, Макс. И расположиться лучше чуть в стороне, а то" Дальнейшего я не слышал. Просто упал в чёрный водоворот и растворился в нём. Вырвало меня из сна недовольное восклицание над самым ухом. Я перекатился в сторону, и нащупал автомат. "Стой, я закричу", сказал кто-то в кромешной тьме, а потом раздался звук удара и возглас боли. Голова у меня трещала, как с похмелья, и весила больше тонны, соображал я плохо. Ночь была в самом соку, небо закрывали облака, так что различить я мог лишь стены, ямы и крыску рядом. "Равуда, я выстрелю!" Это проговорил уже Дюшке. Я поднял автомат и схватил фонарик, который нашёл в брянском подземелье, и таскал с собой, никому не показывая, не рассказывая, что это за штука. Сжал я круглое черенок, и сноп яркого света ударил вверх, прямо в лицо Катерита, и тот невольно отпрянул. Я вскочил на ноги, поднял оружие. Макс сидел на заднице, прижав руку к щеке, и под ладонью у него наливался синяк. Дюшке целялся в ровудов, укрывшись за ближайшим деревом. И руки у него не дрожали. Даже крыска находилась в сознании и держала автомат, хотя лёжа могла стрелять только вверх, в небеса. Кайтеридж был один, наверняка высокомерно решил, что справится один без молчуна и фула, или подумал, что втроём подкрасться незаметно будет сложнее, чем одному. Держал он нож, а физиономия его кривилась от злости. Разноразмерные глаза моргали не впопад. Что вам до него? прорычал Равуда. Но всё равно труп. Сейчас труп это ты, сказал я. Вот я выстрелю, и пойдёшь под трибунал за нападение на старшего по званию. И точно. Он же у нас теперь десятник, и к нему на хромой козе не подъедешь. Я просто обходил посты, правда ведь? Оправился Равуда с удивительной быстротой. Ну да, я не могу его убить, по крайней мере, вот так у всех на виду. Тогда мне не видеть остатка денег по контракту. И значит, нечем будет оплатить уже сделанную операцию Сашке. Обходи в другой стороне дюжке и не подумал опускать автомат. Он там. Егор, выключи эту штуку. Ну да, Афери не прекрасно видел в темноте и мог стрелять на слух. Я отключил фонарик. Равуда выругался и затопал прочь, нарочито шурша листвой, задевая заветки. Макс, ты как? спросил я. Ничего. Гурда отозвался он. Он мне врезал, но я успел. Я не заснул. Услышали его. А что это у тебя? Слабым голосом спросила Крыска. Я не мог этого видеть, но ощутил, как на мне скрестились несколько любопытных взглядов. Пришлось рассказать о том, где и как я заполучил брянский приборчик и показать, как он работает. Там ведь есть ещё, уточнил Дюшке. Целый ящик И это, как выражается наш центурион, не червяк чихнул, проговорил он. Нашедшие медовые соты воистину празднуют второе рождение. Я не понял, причём тут какие-то соты, а вот Макс сообразил. Мы же можем обыскать подземелье, протянул он. А там может быть еда. Вообще, мы им покажем. И точно. Если от мест их грибов нам не стало плохо, то наверняка и брянский жратва должна нам подойти. какие-нибудь консервы или что-нибудь обезвоженное, сублимированное. Это шанс выжить, протянуть ещё. А я идиот, что сам не додумался. Широкий коридор шёл полога вниз, уклоняясь то вправо, то влево, и воздух с каждым метром становился всё более спёртым. Было ясно, что мы свернули куда-то не туда. Кто жилы ярусы и склады, где может находиться продовольствие, остались выше, но я хотел проверить, куда ведёт этот ход. Макс и Пиротопали за мной. Я слышал их шаги и тяжёлое дыхание. Может, хватит? спросила девушка, когда проход резко свернул и стал горизонтальным. Я ужасник издохла. И объективно ясно, что тут и глухой мыши нет. Давай ещё немного, сказал я, и тут увидел, что коридор заканчивается, и вовсе не тупиком. Вообще. Протянул Макс. Стены, пол и потолок обрывались, и мы стояли на прямоугольном уступе, нависающем над тёмным провалом. Он был цилиндрической формы, и луч фонарика позволял видеть стены из серого металла, все в желобах, трубах, кабелях, лебёдках и брянских самодвижущихся лестницах. Я видел по телевизору пусковую шахту межконтинентальной баллистической ракеты, и тут всё было как там. "Это что?" просило Пиро вытягивая шею. Пер я у него в голове зашевелились. Тут под землёй мы позволяли себе расхаживать без шлемов. Если бы я знал, пробормотал я, понимая, что не так сильно удивлён. Да нам сказали, что брянд примитивные дикари, но у них обнаружилась и военная техника, и даже самолёты, и вообще много такого, что я бы не назвал примитивным. Но точно не вагон тушёнки. Макс печально вздохнул. При воспоминании о Жратве я вновь ощутил грызущий рёбра голод, с сожалением вспомнил съеденные вчера грибы. Вы больше их не найти не смогли, зато принялись обследовать подземелья. Ну, нам не повезло, но есть шансы, что другая группа на что-то наткнулась. За грибами из памяти начали всплывать образы давно забытых трапез, плюшки в школьной столовой, панджаристы с хрустящим сахарком, которые так вкусно шли с кефиром. Рассыпчатая гречка с деревенским сливочным маслом. На срезе блестят капельки. Жареная картошка, куда мелко покрошен сал и лучок. От одного запаха с ума сойдёшь. Летние щи с крапивой, ревенем, кисленькие, куда обязательно надо сметанки. Обычные банальные вещи, но за любую из них я сейчас бы убил. Не вагон дело такое. Я облизнулся. Пошли назад. Мы развернулись и затопали обратно по коридору, затем через сплетение проходов и комнат, забитых несъедобным хламом, к большому залу, который я почему-то назвал тронным, и через второй, поменьше, куцелевшему выходу на поверхность, чтоб доложить Лергани о неудаче. Доверенный нам кусочек подземелья мы осмотрели. За эти 2 дня мы увидели небольшую его часть. То, что на поверхности выглядело небольшим посёлком, было настоящим норным городом. где могла жить не одна тысяча разумных. И когда они тут не так давно жили, то занимались не только охотой или земледелием. Интересненькое местечко, пробормотала Пира. Реликтовые артефакты и всё такое. Мы прошли очередную развилку. Тьма впереди хрюкнула, и в луче фонарика обнаружился сидящий на полу котик. "И ты тут?" спросил я. Зверь неожиданно бросился ко мне, схватил зубами за штанину и потащил назад. Эй, ты чего? Я нагнулся, чтобы погладить котика, но он увернулся и продолжил настойчиво тянуть меня в глубь подземелий. Он спас мне жизнь как минимум дважды, и сейчас, похоже, собирался в третий. Неужели мы свернули не туда и заблудились? Или впереди нас ждёт кто-то недобрый, обладатель красных глаз разного калибр и его дружки? Я похолодел. Глупые животные, сказала Пира. Заткнись. Я погасил фонарик. Тихо, оставайтесь на месте. Если устраивать засаду, то в тронном зале, мимо которого никак не пройти. Засесть в углу, дождаться, когда мы выйдем из коридора, и расстрелять в упор. Остальным сказать, что так и было. Дальше я двинулся на цыпочках, держась за стену и стараясь даже не дышать. Расставил позади одну дверь, вторую, и у самого входа в зал лёг и последний метр прополз. Осторожно высунул голову и прислушался. Точно. Справа от меня сопят, наверняка дубина фул. Я прицелился на звук и нажал спуск. Выстрел прозвучал оглушительно громко, кто-то вскрикнул, и Тимону надо мной вспорола очередь. Из меньшего зала донёсся топот, замелькали лучи фонариков, и в тронный ворвалось с полдюжины бойцов с автоматами наперевес. Что за дерьмо? рявкнул Лерган. Совсем с ума сошли. Там Брян наверху. Проклятье, только их не хватало. Недоразумение. сказал я, поднимаясь с пола. К большому сожалению, ни в кого я не попал, даже не ранил, но планы ровуда сорвал, а это уже хорошо. Кто выстрелит без приказа, башку оторву, пообещал центурион. За мной. Уцелевший спуск начинался в большом куполе, который большей частью уцелел. Под ним находилась просторная комната, где было достаточно светло и сухо, чтобы превратить её в казарму. В углу виднелась груда рюкзаков, у стен лежали раненые воняло портянками и кровью Ты как, шёпотом спросил я у крыски. Никак. Она только улыбнулась и закашлялась. И я с ужасом видел, как с её лба отваливаются чешуйки. Я всегда хотела найти безопасное место, где можно жить, не прятаться, не бояться. За этим сюда и пришла. Я помнил её рассказ о собственной жизни, о жутких трущобах, где родилась и выросла марно. Божеставшей крыской. Но не нашла. Тихо вы там, прошептала из ведущего наверх прохода Лергана. Я взял крыску за руку, она ответила слабым пожатием и с улыбкой закрыла глаза. Дыхание её сделалось редким, тихим, а потом я осознал, что его больше нет, и что я не чувствую пульса девушки. Всё? спросил Макс, угадавший что-то по моему лицу. Я кивнул. Нельзя привыкнуть к тому, что теряешь боевых товарищей, тех, с кем ты ел, спал, сражался рядом. Боль притупляется, но ты всё равно её чувствуешь всякий раз, и с ней приходится жить. Надеюсь, марно попала в то безопасное место, куда так стремилась, где нет страха и издевательств, где ждут её родители. Макс всхлипнул, вытир уголок глаза. Мы хоронили тех, кто умер за время пребывания в посёлке в одном и том же месте, у края усюга Купала. Рыли могилы, ставили метки из воткнутых в землю веток. Набралось уже небольшое кладбище. "Ушли", сообщил с верху Лергана. "Какого чёрта им тут понадобилось?" Наверняка увидели следы лагеря. Я огляделся, пытаясь понять, удалось ли кому-нибудь отыскать жратву. Но нет. Тут были все уцелевшие. И все до единого выглядели потурами, мрачными и голодными. Вода осталась, но её хватит максимум до завтра. Аборигены обнаружили наше убежище и вот-вот наткнутся на нас. Ситуация застрялится.